Немного помолчав, давая мне проникнуться серьезностью поставленной задачи, Кован продолжил давать ценные указания. «У вас шестеро подчиненных. Разбейте их на двойки и пусть поочередно беспрестанно следят за преступницей, чтобы она не выкинула какой-нибудь фокус. О том, что лично вам придется даже спать в полуглаза, не упуская из виду леди Энджель, и говорить не буду, сами понимаете» и подчиненных держите в узде, чтобы они постоянно вели себя максимально предупредительно с преступницей, дабы у нее потом не возникло страстного желания поквитаться с обидчиками, вместо того, чтобы незамедлительно сбежать. На постоялых дворах соблюдайте особую осторожность, мало ли кто вам встретится. Лихих ребят у нас в империи хватает, могут с пьяну вступиться за обиженную стражниками красотку, стоит ей только на это намекнуть. Ну, на этот случай я велел выделить для конвоя из городского запаса несколько ящиков стрелок и болтов с заклинаниями из сферы жизни, парализующий удар, сфера подавления и угасания жизни. Последнее применять, конечно, только совсем в безвыходных ситуациях. Это понятно, хмыкнул я. Угасание жизни гарантировано убийственное заклинание, и неважно, куда угодит стрелка, в голову или в палец. Это, конечно, не высасывание жизни, которому достаточно соприкосновения с аурой, но все же эффективная смертоносная штука. «На случай неожиданного нападения у всех есть служебные амулеты со щитами света», – продолжил Кован. «А сверх того я выдал невосстанавливаемые пластинки-обереги с кинетическими щитами, достаточными, чтобы отразить два-три арбалетных болта или пяток стрел». Думаю, это поможет избежать ненужных потерь в случае нападения на конвой из засады. Это да, согласился я. Кинетические щиты в любой форме – крайне полезная штука. Правда, обычно их не выклинчишь, ибо дорого. И последнее. Тьерстайни, сказал Старх и усмехнулся. Просто на всякий случай. Я приказываю вам доставить леди Энджель Ди Саммери в столичное подразделение охранной управы, И никто не вправе освободить вас от выполнения этого задания. Какие бы бумаги вам при этом не предъявляли сии лица, и какими бы полномочиями они не обладали, запомните, мой личный приказ могут отменить лишь два человека – начальник первого отдела и глава управы, лично. Но, как вы понимаете, вряд ли они соизволят встретить вас в пути, дабы изъять преступницу. А что, уже бывало, изымали? Непроизвольно улыбнулся я. «Да, был у нас один досадный случай», — поморщившись, признался Кован. «Также молодого служащего отправили с грузом, а злоумышленники его перехватили и, всучив какую-то нелепую бумажку, по которой выходило, что его миссия завершена, забрали ценное содержимое, а самого отправили назад». «И что с тем бедолагой стало?» — сильно заинтересовал меня этот забавный случай. «В общем-то, ничего страшного» пожал плечами Кован. Выгнали с позором со службы, да заставили возмещать стоимость утраченного имущества. На его удачу груз имел лишь материальную ценность, так что обошлось без каторги или чего похуже. Закончив рассказ, серомундирник мотнул головой, указывая на дверь. «Пойдемте, Тьерстайни, время не ждет. Пора вам уже отправляться». Вздохнув, я свернул сопроводительные бумаги в трубку и потопал на выход. «А что делать?» все равно от этого поручения не отвертеться. Да если упереться рогом и не ехать ни с каким конвоем, ничего хорошего из этого не выйдет. Один бес через десяток дней всем будет известно о моей помощи, разыскиваемой преступнице. Можно на сотню золотых заспориться, что Кован не спустит моего наглого обмана. На у меня за это не отправят, а вот на каторгу лет на пять точно упекут. Слушай... «А может, нам того? Чего-нибудь замутить и удрать?» — предложил без явно не вдохновленный, обрисованный мной возможностью провести в подземельях охранки невесть какой долгий срок. «Посмотрим, там видно будет». Не стал я сразу отказываться от поступившего предложения. «Так или иначе, а что-то мутить придется. Не оставишь же все как есть, когда ситуация сулит такие крупные неприятности». Выйдя из кабинета, Коан отправил меня в холл, к подчиненным, а сам отправился за заключенный. А я и обрадовался тому. Не хотелось мне видеть бедняжку Энджель в неприглядных условиях подземных казематов охранки. Там чай не дворцовые палаты, а скорее всего, как у нас и у дознавателей. Камора шагает так три на три, без каких-либо удобств. Где даже спать можно, только скрючившись на полу, да и то очень недолго так как холодный камень мгновенно вытягивает из тела все тепло. Заприметив меня, когда я спускался по лестнице, стражники издали единодушный возглас радости и облегчения. Похоже, не понравилось им тянуться по струнке и выслушивать разглагольствование какого-то серомундирника, решившего их построить и прочесть лекцию на тему «что да как» и «почему нельзя слоняться без дела по управе и сваливать всякий хлам где ни попадя». «Так, это у нас, видимо, и есть тот десятник, что возглавляет эту команду разгильдяев». Обратил внимание на меня серомундирник, раскрасневшийся во время гневной речи, обличающий все пороки выстроившихся перед ним стражников, и строго вопросил. «Почему не по форме?» «Да непонятно просто, как теперь и быть», — изобразив смущение, пояснил я. «Оно ведь как выходит? Я ж теперь и в страже, и в охранке служу». Вот и не знаю, что мне теперь, попортить два комплекта обмундирования и пошить их по-новому, чтобы, к примеру, левая часть была серой материи, а правая — кольчужной бронью, али как? Что? Вслед за гоготом моих подчиненных возопил раздувшийся, как индюк служака. Да, да я тебя, да ты у меня из холодной не вылезешь, там свои шуточки шутить будешь. Увы, но это вряд ли. С наигранным сожалением развел я руками. «Делас!» Серомундерник даже глаза выпучил, девясь на эдакого наклеца. Как его еще удар не хватил? Нечасто, видать, ему такие представления устраивают. Но удержаться было просто невозможно. Когда еще удастся поквитаться хоть с кем-нибудь из этих высокопоставленных формалистов? Вместо того, чтобы дело делать, до всякой ерунды докапываются. Жаль, конечно, что это не тот чинуша, который по весне приезжал проверять состояние городской стражи и почти декаду заставлял все свободные смены маршировать на городской площади. Не понравилось ему, вишли, как патрули по городу передвигаются. Тот-то вовремя удрал. Уж хоть кому-то из их племени безнаказанно отомстить. «Ну, я тебе сейчас устрою, десятник», – прошипел трясущийся от злости служака И принялся озираться, желая кликнуть подмогу, дабы отволочь дерзкого стражника в холодную. «Только сначала Тьера кована уведомьте, вдруг он не оценит ваш энтузиазм!» С гаденькой улыбочкой присоветовал я, и напрочь, игнорируя растерявшегося Ченошу, обратился к Буриму. «Что с оружием? Разобрались, кому что?» э, Томас, Гертом, а также Ник, изъявили желание взять арбалеты по причине уверенного владения ими Тьер Десятник. Бодро отрапортовал, всего лишь на мгновение замешкавшийся Бури. Остальные решили обойтись стрелометами. «Нормально», – кивнул я, не обращая внимания на решившего тихо ретироваться сермундирника. «Тогда начинайте забивать обоймы к стрелометам». И, подойдя к стоящему стены ящикам, принялся их осматривать. Тьеркован говорил, нам должны были выдать стрелки с магической составляющей. «Ну да», – подтвердил Бури. «Обычных вообще не дали почему-то». «Еще и сотник велел Олафу выделить нам десяток стрелок с морозным ударом». И осторожно поинтересовался. «А что там начальство насчет нашего конвоя?» — говорит. «Действительно, можем в серьезный переплет угодить». «И не сомневайся. Есть у нас приличные шансы встрять по уши с этим поручением охранки». Кивнул я в ответ, и, присев на корточки у принесенного мной короба, стал прикидывать... Как лучше поступить с оставшимися с лихих времен стрелками? Нас и без того снарядили добро. Вряд ли кого-то из моих спутников обрадует перспектива таскать с собой пару дополнительных обоим по моей инициативе. К тому же, как сразу выяснилось, мои подчиненные времени даром не теряли. Немудрствуя лукаво, снарядили все наличествующие у них обоймы, перепавшими от щедрот охранки, стрелками, не мешая их меж собой видимо, исходя из простоты дальнейшего применения оружия. Ведь для того, чтобы адекватно отреагировать на угрозу, достаточно будет либо использовать стрелки с неубойными заклинаниями, парализующие удар в пристегнутых стреломету обойме, либо быстро сменить оную на одну из двух других, находящихся в закрепленном на поясном ремне подсумке и несущих совсем иные последствия для здоровья вплоть до умершвления. А тем, кто вооружился арбалетами – Пришлось и того легче. Болты имели лишь две разновидности магической составляющей и несли в своих наконечниках-кристаллах сферу подавления и угасания жизни. Малость поразмыслив, я все же выдал Буриму, Джону и Стену по увеличенной обойме своих запасов и оставшиеся стрелки с воздушным тараном и ударной сферой воздуха. Получилось по две первых и по три вторых на каждого. А добили обоймы, вмещающие восемь зарядов, стрелками с морозным ударом. И одна еще осталась. Может и перебор, но вдруг нападение на конвой случится где-нибудь на постоялом дворе, а не в пути. А в помещении применение заклинаний сферы воздуха будет смотреться очень эффектно. Никто не заподозрит, что конвой не всерьез отбивается. себе я снарядил еще одну обойку с стрелками с вихрем лезвий воды и пожирающим пламенем. «На всякий случай». Ну и в неполную обойму к стрелкам с лезвиями света добавил на самый верх еще одно, со вспышкой света. Самое то, чтобы остановить какую-нибудь свару или задержать нападающих. не смертельно и очень эффективно. А там уже дальше видно будет, что следует пустить в ход. «Ну, охранка лютует». Почти не слышно выговорил Бурим, глядя мне за спину, на лестницу в глубине холла. Уже и девиц додумались в кандалы забивать. «Что?» — переспросил я, обернулся. Да так и замер, увидев Энджель в сопровождении Кована и еще одного непримечательного служащего охранки, движущегося чуть позади. «Видишь? Видишь, как ей ошейник идет?» Тут же восторжествовал бес, углядев удивительное украшение, охватывающее шею девушки. Оно было похоже на полоску струящейся дымки, с мелькающими в толще ее разноцветными искорками. Видимо, то самое кольцо из стихий воздуха, что сотворил сэр Родерик. Хотя, возможно, рогатый имел в виду другое украшение – золотое ожерелье с тремя голубыми бриллиантами. Именно такое было на Энджель, когда она выступала в качестве приза на большой игре. Если не брать в голову тот факт, что эта дорогущая побрякушка с каменями сдерживает магические способности носителя – то и правда можно сказать, что в охранке для тонкой шейки девушки подобрали прелестное украшение. Хотя надо полагать, что это на самом деле ошейник, а не простое ожерелье, ведь у Энджель не получится снять его самой. Уловив что-то в моих мыслях, бес перескочил ко мне на левое плечо и заговорщически прошептал. «А ты не думал, что можно попытаться все переиграть?» «А?» «Что переиграть?» — недоуменно покосился на этого прохоста «Ну не может же не быть какого-нибудь подходящего закона, чтобы повернуть все вспять», — подмигнул мне рогатый. «Чтобы, скажем, объявить отписанную тобой вольную для этой лапочки недействительной». И, сорвавшись на мерзкое хихиканье, продолжил. «Например, на основании того, что ты был не способен адекватно мыслить под действием дури». Что-то такое у нас в законах действительно есть. На мгновение воспрянул я духом. Но только лишь на мгновение. И в расстроенных чувствах высказался. Тупой ты как пробка, бес. Во-первых, охранка ни за что не отдаст на менеджель. А во-вторых, даже если отыграть все назад, то отвечать за убийство градоначальника придется лично мне. А заодно и тебе за компанию. Это ты, остолопый осел. Сложив лапы на груди, раздраженно выпалил бес. Да никому не нужен этот твой давно уже отбросивший копыта градоначальник. Ты пойди, скажи этому самому главному из серых, что знаешь способ, как быстро раскрутить на признание злодейку, что сможешь гарантировать ее послушание лояльность. Никаких препятствий в твоей задумке не будет. И никто не вспомнит о преступлении, совершенном твоей собственностью. Потому как мертвого не воротишь, а живые могут еще принести существенную прибыль а перспективный маг-убийца пригодится не только Аквитании, но и Империи. «Возможно, счел я кое в чем правом беса, но кто тебе сказал, что Энджель сознается и выдаст своих сообщников из числа чужеземных агентов?» «Тю!» — пренебрежительно махнул лапкой бес. «Да не цацкаться с этой девчонкой, а выдрать ее хорошенько, так она мигом нам во всем сознается». И склонившись к самому уху, доверительно сообщил. А если будет упрямствовать, то я знаю не одну тысячу методов проведения дознания в отношении молоденьких красоток, невероятно интересных и действенных. Одно только ты не учел. Холодно высказался я, возмутившись до глубины души этому мерзкому предложению. Меня не прельщает идея жестоко измываться над девушками. Ну и зря. Отвернувшись, невозмутимо констатировал нечисть поганая. «Могло бы очень интересно получиться». «Нет», — не выдержал я. «Интересно получится, когда я изыщу-таки способ добраться до тебя, так сказать, живьем, и устрою тебе казнь путем утопления в чане со святой водой». «Ой, как страшно!» Насмешливо отозвался хвостатый и миллюбиво заметил. «Я же для тебя стараюсь. Ты вот лучше задумайся». Насколько облегчило бы охоту на дракона, обретенная тобой в личную собственность Магесса? А я вот что думаю. Своими силами обойдусь, без всяких тупорылых советчиков. Огрызнулся я, злясь на зловредного беса. Одни только гадости предлагают вместо чего-нибудь путного. И перенес все свое внимание на приближающуюся Энджель, уставившись на другие ее украшения не менее занятные, но более привычного вида. Действительно, кто-то в охранке малость не в себе, если не сказать грубее. Мало того, что никто не озаботился достать для благородной девушки хоть какой-нибудь головной убор, она шествовала простоволосой. Так еще и кандалы на нее нацепили. И ручные, и ножные. Соединенные тонкой цепью, поблескивающей новенькой сталью. Я покачал головой, И с трудом удержался от гневного возгласа. «Изверги! За что ж так над бедняжкой измываться?» Но пересилил себя и промолчал, продолжая глазеть на леди Энджель. Удивительно, но златовласка за время пребывания в подземных казематах не утратила ни грана своей безупречной красоты. А там ведь не меблированные комнаты со всеми удобствами и расторопной обслугой. Но, тем не менее... Повнимательнее приглядевшись к Энджель, я все-таки приметил мелкие штрихи, которые указывали на то, что девушка побывала в заключении. Одежда ее самую малость измята. Так бывает, когда завалишься спать, не раздевшись. На левом рукаве длина серого плаща и на соответствующей штанине видны тщательно затертые, но не полностью выведенные бурые пятна, похожие на проступившую ржавчину и волосы не уложены, а пребывают в облагороженном беспорядке. Но все эти мелочи затмевали глаза юной преступницы. Большие, завораживающие, красивые. Пожалуй, могут поспорить с темными изумрудами нечеловечески прекрасных очей этой порочной родственницы демонов искушения, Кейтлин. И при этом ясные сапфиры глаз Энджель нисколько не утратили своей яркости и блеска жизни. Чтобы не обрушилась на хрупкие плечи леди в застенках охранки, это не сломило ее воля Увидев меня, энжель сбилась с шага, и на ее лице явственно проступило удивление вперемешку с растерянностью. Но леди быстро взяла себя в руки. Сообразила, что я не такой же заключенный, как она, раз у меня в руках оружие. Проходя мимо к дверям управы, лишь покосилась в мою сторону и немного грустно улыбнулась. ну что «Совсем тут разобрались, Тьерстайни», — поинтересовался Кован, доверив сопровождение преступницы своему помощнику. «Почти совсем», — ответил я, и, не скрывая возмущения, вопросил. «Только одного не пойму. За каким демоном надо было на леди Энджель кандалы цеплять? Ладно бы какого-нибудь бугая звероподобного в цепи заковали, чтоб не буйствовал, но поступить так с девчонкой...» Вы явно недооцениваете потенциал нашей преступницы, Тьер Стани, улыбнулся Кован. И сказал, протягивая фигурный ключик на короткие цепочке: "Держите его. На случай, если понадобится снять кандалы". Весело хмыкнув, он добавил: "Но лучше этим не злоупотреблять". И в чем же я ошибаюсь относительно возможности леди Энджель? С вызовом осмеялся я беря ключ, дабы при первом же удобном случае освободить девушку от цепей. Ибо подобные меры предосторожности в отношении Магессы, которая не может использовать свой дар, глупость несусветная. Вы, как и все, заблуждаетесь, считая, что преступница – обычная представительница слабого пола. От нападения Кои на мужчину у последнего окажется лишь расцарапанное лицо, ответил старх А это отнюдь не так. леди Энджель, хорошо подготовленная безжалостная убийца, и никак иначе, и неожиданно требовательно вопросил. — Скажите, Тьерстани, вот вы бы послали беспомощную девочку на такое серьезное дело, как проникновение на территорию хорошо охраняемого объекта с целью убийства находящегося там лица? — Нет, — помотал я головой. — Вот то-то же, — назидательно приподнял палец Кован, — и никто бы не послал. «Неужели леди Энджель так опасна, что ее нужно держать в кандалах?» Задумчиво поинтересовался я. «Она ведь магесса, и ее боевые возможности лежат несколько в ином плане». «А вот это допущение может стать для вас роковой ошибкой, Тьерстайни!» Заметил с добродушной усмешкой Кован. «У этой хрупкой на вид девочки без всякой магии хватит сил одолеть крепкого мужчину в кулачном поединке». «Без магии?» – недоверчиво хмыкнул я. «Да», – подтвердил Кован, – «у нашей преступницы исключительно отменный талиар, похожая из истинных оборотней. Поэтому она невероятно быстра, ловка и вынослива, и при этом обладает просто потрясающей жизнестойкостью. Насколько мы смогли понять, слияние осуществлено в раннем детстве девушки, что благотворно сказалось на освоение ею новых возможностей тела». Помолчав немного, И дав мне собрать в кучу разбежавшиеся мысли, Астарх продолжил. По словам охраны графа Дисейта, во время первого нападения это особо попортило им крови, показав мастерский уровень владения легким короткоклинковым метательным оружием. И никто в полусхватке не смог даже задеть эту невероятно верткую девицу, которая носилась чуть ли не по стенам. Мало того, она еще умудрялась уворачиваться от летящих в нее стрелок. Она что же, адепт магической школы контактного боя? Изумился я, вспомнив о существовании подобного направления в развитии одаренных, не отличающихся особой силой. «Мечом и магией» – их девиз. «Да», – подтвердил мое предположение Кован, – «дар у нее, откровенно говоря, средненький, а увеличить свой магический потенциал за счет сильного фамильяра ей не удалось ввиду отсутствия средств после бегства из Империи». Вот и решила хоть каким-то образом исправить ситуацию, чтобы сравниться в реальной схватке с более сильными магами. Ведь основная часть одаренных редко изнуряет себя физическими тренировками, а потому предпочитает дистанционный бой и зачастую пасует перед одновременной прямой атакой старию магией И поспешил добавить, это, само собой, никак не относится к вашей невесте Тьерстайне. Леди Кейтлин не пренебрегает учебой в плане владения магией, презренной сталью, хотя именно у нее суровой необходимости в таком подспоре нет. С ее-то даром. Но здесь на нее повлиял пример деда, который, как вы знаете, маг боя. Знаю. Тяжко вздохнул я, но не стал опять погружаться в мрачные раздумья о возможностях Кетлин и ее родни. А поинтересовался. Так как же нам теперь быть с преступницей? Вообще с нее кандалы не снимать? «Посмотрите по ситуации и решите», — сказал Астарх. «Подавление дара негативно влияет и на физическое состояние одаренных, так что в данный момент леди Энджель не представляет крайней опасности. Скорее, она в данный момент умеренно опасна». Кован помолчал, обдумывая какую-то мысль, и строго предупредил. «Но, разумеется, никаких колюще-режущих предметов во время кормежки ей не давать». Внимательно поглядев мне в глаза, желая понять, все ли я уяснил, Кован удовлетворенно кивнул и приказал конвою выметаться на улицу. Все с радостью это и сделали, ибо никто не испытывал особой любви к охранке, и никому не хотелось пребывать в обители серомундельников дольше необходимого. Едва вышли на крыльцо, как ковану подскочили два крепко сбитых мужичка без какого-либо оружия и хором, доложили о своем прибытии и полной готовности к поездке. Впрочем, могли и не выслуживаться. Не заметить стоящие у ступеней дилижанс и дорожную карету и без того невозможно. Тьерстайне, чтобы не напрягать попусту конвой во время передвижения, одну сменную двойку берите с собой в дилижанс, для пригляда за преступницей. А другие пусть в это время отдыхают в карете, то ли приказал, то ли посоветовал мне Астарх. «Бурим! Герт! В дилижанс!» Быстро распорядился я, не став упоминать о том, что позабыл разбить людей на двойки. «Ну да ничего. Пусть пока первая смена будет именно такой, как я сказал, а там разберемся». «За кучеров не беспокойтесь. Они тоже хорошо защищены, да и вообще люди бывалые. Дурить случись что не будут», продолжил Астарх, кивая на поедающих его глазами мужичков. И строго спросил у них. «Ронс, Грегор, вы хорошо запомнили все, что я вам сказал?» «Чтобы в этот раз никаких мне штучек-дрючек с ночными гонками по пересеченной местности и следованиям к цели окольными тропами». Я непроизвольно улыбнулся, глядя на кучеров, начавших источать клятвенное уверение, что уж в этот раз все будет как надо. Отмахнувшись от них, Кован пожаловался мне. «Никакого сладу с ними нет». Пять лет в конных егерях отслужили, а к порядку так и не приучились. Сокрущённо покачав головой, Астарх сказал, «Но в целом на них можно положиться, люди надёжные». И тут же изобразил улыбку. «Ну что ж, Тьерстайни, пора вам». Разумеется, никто платочками на вслед не махал. Наше отбытие прошло вполне буднично. Вещички побросали в багажное отделение дилижанса, по местам расселись и отправились. Я, само собой, присоединился к буриму и герту, приглядывающим за преступницей, а остальные стражники заняли места в дорожной карете, которой правил Ронс. Тонкая металлическая решетка разделяла дилижанс внутри на две части. Нельзя сказать, что это меня сильно удивило. Чего-то такого в стиле тюремных карет я и ждал, но все же видеть столь явственное напоминание о различном статусе пассажиров оказалось неприятно Печально и больно было видеть за решеткой в кандалах златовласку, но не ее это место. Никак чистый, безупречный облик Энджель не вязался с остальными цепями и стальными браслетами. Она совсем не была похожа на преступницу. И не такие украшения подходили этой девушке. С досадой покачав головой, я уместился поудобнее на сиденье и, придерживая одной рукой положенное на колени стреломет, задумался, глядя на леди Энджель. Не верится, что она жестокая, хладнокровная убийца. Вот в чем беда. Смотришь на эту бедняжку и сочувствуешь ей. Хоть она и натворила дел, но поддаваться чувствам нельзя. Одно дело помочь запутавшейся девушке, а другое дело хитрому вражине, засланному с целью убийства высокопоставленного лица заморскими недругами империи. Если первое допустимо, то второе нет». Даже если мне самому придется пострадать за пособничество преступницы. Понять бы только, кто же ты на самом деле, Энджель.